218. -е. Матерь огня йоги. Кто же говорит, что легко? Но помните крепко, что каждая трудность, каждое утеснение, каждое лишение, каждое обременение обстоятельствами, каждое нападение темных и страданий имеет свой противоположный полюс, вызываемый ими к манифестации. Ищущий найдет. Страдающий получит утешение, а обремененный освободится, лишенный получит, и к свету стремящийся будет его иметь. Двуполюсной жизни тоже относится к основам Когда очень темно и тяжко думайте о свете, непреложно идущим на смену тьме.